Глава 10. Нужно срочно накормить лошадей. Если мы и дальше так будем двигаться, то они просто не выдержат. Гонят, гонят, не дают минуты отдыха, словно неприятель висит у нас на пятках. Удивительно быстро наше начальство поддается паническому настроению. А посмотрите, как прёт наша пехота. Иной раз жизнь проклянёшь, когда приходится идти за ней. А ныне ее не догнать. Обед в котле переварился, разболтался, люди голодны, лошади не кормлены измучены, не поины. Это черт знает, что такое. Как хотите, а я сворачиваю в сторону и буду кормить лошадей. Я тоже. Пусть спешит тот, у кого от страха бог разум отнял. Ездовой, слезай. Господа, вы с ума сошли? Вы хотите быть отрезанными неприятелем? Нельзя терять ни минуты. А вы тут располагаетесь, как у себя дома. Я приказываю немедленно продолжать движение. Какой-то взъерошенный и явно напуганный генерал недовольно пробубнил себе под нос еще что-то негодующее, быстро скрылся из виду. а стоящая на лужайке артиллерийская батарея медленно и с великой неохотой начала возвращаться в общую колонну войск, отступающих по горным Карпатам. Двигались усиленным маршем без отдыха, пищи, в жару и в пыли. За основу взят реальный случай, и повсюду давно уже знакомая мне картина. Офицеры ругаются, лошади понуро тянут орудия, ездовые не выпускают из рук на гаек. Бардак одним словом. Что об этом думаешь? спросил меня ехавший рядом унгар. Что я думаю? что армию однажды сгубит вот такая неорганизованность. Отставить панические настроения. Ну уже, мой юный друг, уныние тяжкий грех. Нам еще предстоят великие дела. Мы еще пройдем парадным маршем по улицам Будапешта, Вены и Берлина, а там, подобно Олегу Вещему, свой щит на врата Царьграда повесим. Сегодня барон не в пример себе обычному слишком весел. Так и сыплет шутками и оптимизмом, а подобная перемена, как правило, означает одно. Под Есаул чувствует приближение большой драчки. У отрядных казаков Забайкальцев на этот счет тоже приметы имеются. Коль наш барон веселится, так бою готовься. Что ж, им виднее. Я в особом отряде генерала Добротина, состоящем из пехотной дивизии, артдивизиона И казачьи сотни. Числюсь совсем недавно. Да и задница к постоянному сидению в седле все никак не привыкнет, хотя освоить искусство верховой езды я пытался еще в прошлой жизни. Есть у нас в городке конный завод старинный, с середины XVII века действующий. Есть недалеко от него манеж, где тренируются наездники конно-спортивной секции, в которую однажды решил записаться и я. Причина В двенадцатом году посчастливилось мне побывать на двухсотлетии Бородинского сражения. А там уланы с пёстрыми значками, драгуны с конскими хвостами. Увидел, вдохновился, решил тоже хотя бы в седле научиться держаться, как реконструкторы, кавалеристы. Терпения для посещения секции у меня хватило ненадолго, но как взнуздать и оседлать лошадь, я все же узнал. Остальное выучил уже здесь, в Варшаве. от гусара Фрола Ильичева. Тот несколько раз вывозил нас всем курсом на манеж, обучая езде по ускоренной программе. Садишься в седло, а лошадь сзади бьют на гайкой. Сколько матюков в эти дни звучало на манеже, не счесть. Однако учение не прошло даром. Необходимый минимум я освоил. Но то была скорее теория, а сейчас суровая практика. Начта аккурат После Ивангородской битвы со шпоржистом Маклаудом Из казенного транспорта мне достался жеребец по кличке Шустрый. Запятнаное имечко, с учетом того, что эту непослушную и своевольную скотину, назвать следовало бы подлюкой. Но я с ним все же справился, потратив немало времени на дрессуру. А раз я теперь кавалерийский офицер, то полагается мне револьвер и шашка. Первый с успехом заменил хорошо знакомый товарищ Маузер. И о том, где достать к нему патроны, я теперь не беспокоюсь, по причине прямых поставок таковых из Симбирска, где уже налажено соответствующее производство. Шашку все так же таскаю, чисто символически. А еще еду, терплю матерными словами поминаю Садовского и всех форточников. По чьей вине я очутился на самом южном фланге юго-западного фронта. В Карпатах, где после зимневесеннего весеннего бодания с австрийцами застряло немало наших войск, и среди всей этой армейской массы, наверное, только я один в полной мере понимаю, что именно сейчас вокруг происходит и к чему в конечном итоге ведет. И горько мне делается от этих знаний, что я помнил о событиях, ставших началом великого отступления, случившегося еще в известной мне истории, припомним. Еще до падения Перемышля начальники штабов германской и австрийской армии Фалькенгайн и Конрад в режиме строжайшей секретности разработали план наступления на юго-западный фронт. Чего-то глобального перед своими армиями не ставили. Первоначально планировали отбить лишь западную Галицию, прорвать фронт у местечка Горлицы и вынудить нас отступить от Карпат за реку Сан. Дабы устранить возможность выйти на венгерские равнины и двигаться на Будапешт, и готовились к операции австро-германцы основательно. Гнали эшелоны на восток окружными путями, вели авиаразведку, германских офицеров в австрийскую форму передевали, чтобы те на переднем крае основательно разузнали о нашей обороне, и артиллерию подтягивали много, очень много артиллерии, в том числе и тяжелую. вместе с новомодными тогда минометами. Про снаряды молчу. Их больше миллиона подвезли. И все это для ударной группировки Маккензена, которой противостояла наша третья армия Радка Дмитриева, где почти не осталось боеприпасов. Командующий установил лимит по десять выстрелов в день на батарею Тяжелых один-два на орудие. Пехоте по пять патронов на винтовку. Вот такая чудовищная диспропорция перед сражением. А вот и само сражение, вошедшее в историю как Горлицкий прорыв. Началось с мощнейшей артподготовки длиной в тринадцать часов. причем проходило она в несколько режимов. Вечером непрерывный огонь, ночью огонь периодический. с паузами для саперов, режущих проволоку. Утром шквальный огонь на поражение, но и он вскоре смолк, чтобы по нашим окопам с короткой дистанции начали навесно бить минометы. Потом опять пушки работали фланкирующим огнём наскоком вдоль позиций, переключив обстрел в глубину. Наконец в атаку пошла пехота, успевшая выдвинуться вперед почти на километр. И это только первый день наступления. Армия Дмитриева продержалась пять суток, но не устояла и была отброшена за речку Вислок. Командующий фронтом старый Иванов воспринял прорыв всего лишь как мелочь, поэтому приказал контратаковать, немедленно восстановив положение. Попытался подтянуть резервы, но было поздно. Несмотря на отдельные успехи, вскоре начался хаос. только усугубляемый нашим извечным кое-какством. Прорыв ширился, угрожая охватом уже четвёртой и восьмой армиям. Тут еще медвежью услугу оказал командудар 11-й Щербачёв, двинув войска на Карпатские перевалы. Ну Но третья армия закончила отход к Сану, потеряв 140 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными. Остальные войска отступили к Перемышлю. Его вскоре пришлось оставить, как впоследствии и Галицию с Польшей. Нечто похожее происходило и теперь. Вот только мне совершенно непонятно, почему молчат наши всезнайки-форточники. Ведь даже дураку ясно, что Иванова нужно убирать с должности Головкоюза. Стоп, не путай, Михаил Иванович, не путай. Какой такой Иванов? После киллерской выходки Алексея Бакунина Фронтом давно командует Брусилов. Тогда почему он допускает ошибки? Неужели и тут форточники ничего не предприняли, а лишь поспособствовали скорому переводу генерала на новую должность и поспособствовали ли секретную информацию обычным подпорутчикам знать не полагается, размышлял я, стараясь утихомирить в очередной раз закипающий во мне гнев. Вот в войне победим, Тогда и начнем разбираться, кто кому и что должен сообщать. Меж тем наш отряд сопровождения выехал на большую дорогу, моментально попав в очередной поток отступления, где все несется сплошной массой в несколько рядов, толчками, сцепившись колесами и постоянно сталкиваясь. Мы отступаем, вечер наступает, Но не исчезает царящая вокруг каша из криков, ругани, ссор. Опа! А вот и один из нынешних байкеров права качать вздуму. Дорогу! Дорогу вашу мать! Орал молодчик в кожаном шлеме и очках, сидя на мотоцикле Индиан, более похожем на что-то среднее между велосипедом и мопедом. Это тебе не Ямаха, под 300 км гнать способная. И даже не ява, взятая на халяву. Из здешних агрегатов и полсотни должно быть выжить не выйдет. И все же, несмотря на эти неутешительные тех характеристики, дореволюционный байкер смог отвоевать себе трассу, заслужив в спину немало проклятий. Мы тоже двигаемся, но уже в ночи. И опять знакомые мне еще по двадцатому корпусу картины. Многие Пользуясь вынужденными остановками, моментально засыпают в пыли у колес орудий, в седлах, уткнувшись головами в сёдла лошадей, уже дремлют ездовые. Минута другая сна, и снова все вскакивают, чтобы продолжить движение. Мне же спать не хочется, как и барону, нашедшему более разговорчивого собеседника, чтобы пудрить ему мозги, вещая про своих монгольских волшебников, способных Не только сидя в позе двойного лотоса пребывать в нирване и читать мантры во славу Будды. Там такой мистический винегрет, что и сам Батхитхарма не разберется. Батхитхарма более известный в Китае под именем Даму, 440-й, 528-й или 536-й года жизни. Первый патриарх чань-буддизмом, основатель учения чан, дзен. Ну вот опять Про джа ламу, восточную сказку начну. Джа лама, 1860-1923 года жизни, деятель национально-освободительного антикитайского движения в Западной Монголии в 1910-х годах, считавшийся ламой. Это удивительный человек, как истинный служитель Будды. Он не пьет, к тому же не курит. и сурово наказывает тех, кто нарушает эти запреты, лупит провинившихся плеткой так, что крики слышны по всему кобда. А знаете, как он осветил свое боевое знамя сульде из золотистой парчи? по старинному монгольскому обычаю, приказал зарубить у подножия дерева пленного китайского солдата и использовать его пролитую кровь в качестве святой воды. Вас послушать Так этот лама скорее походит на жесткого Чингисхана, а не на смиренного монаха. Что поделать, но таким его сделала сама жизнь и многолетние странствия. Он исходил вдоль и поперёк всю Центральную Азию, жил в Тибете, много лет провел в монастыре Дрепунья в Лхасе, добирался до Индии, служил у пекинского чиновника, составляя календари и всюду он впитывал тайные знания, благодаря которым Внушил страх и почтение монголам. Те его боятся, считают воплощением Амурсана. Амурсан годо жизни с 1722 по 1757 джунгарский князь в XVIII веке, восставший за освобождение монголов от власти Цинского Китая. Существует мистическая легенда о его инкарнационном возвращении в Монголию. Верят, что князю покровительствуют злые духи степей, мангасы. Но я-то знаю, в чем тут дело. Князь сам открыл мне свою тайну. У него есть древний амулет, наделяющий его владельца невероятными возможностями. Любопытно. И каковы же они? Позвольте полюбопытствовать. О, с помощью амулета можно сделать очень многое. Но амулет выбирает лишь самых достойных. среди которых, как вы сами понимаете, оказался однажды и князь. Знаете ли вы, как был взят штурмом Кобда? С помощью магии ходили слухи, что перед штурмом крепости Джалама внушил своим воинам царикам видение о прекрасном будущем Монголии, свободной от китайского ига. Церики узрели шатер, наполненный небесным светом, а в нём Вокруг алтаря с фигурами Будды и жертвенными свечами на шелковых подушках восседали герои, которым еще только предстояло пасть во время штурма. Они ели дымящееся мясо из драгоценных блюд, пили вино, курили золочёные трубки и чинно беседовали. Но все это лишь слухи и болтовня, а вот возможность управлять с помощью магии желаниями других реальность. Господи, за что? За что ты позволил форточникам свершить очередное самоуправство, отправив меня к этому новоявленному гуру с интереснейшей биографией, но бредовыми идеями? Мало ли повсюду ходит других людей, жаждущих знаний о сокровенных тайнах мира. Почему такая радость свалилась именно на мою голову? Покачну, Миша, ответил я сам себе. Терпи, не впервой же буду терпеть Авось вознаградится однажды мое терпение